Возвращение к правде. Пройдет немало времени, и однажды, на исходе своего последнего десятилетия, Федор придвинет к себе толстый блокнот, и в беглых набросках о прошлом я не скоро прочту о том, что он хорошо знал, но о чем никогда не писал, а наговаривал нечто другое. Из блокнотных этюдов это нетрудно понять – Он, конечно же, намерен был последовательно выстроить собственное жизнеописание, так сказать, от первого лица. Может, очерк, а то и рассказ. Но не сумел и не успел. Да и оборвались записки всего лишь на рубеже его детства и ранней юности. И все же тут, в каждой строчке, в каждом слове живет биение правды реальной жизни. На одной из страниц о родителях. Отец занимался иконописью, Немало поработал в церквах, но любилось столярное дело. В его мастерской стоял верстак и немало столярных инструментов. А матери совсем скупо, из бедной интеллигентной семьи. Сирота, с хорошим воспитанием. Как он мог бы развить этот протокольный тезис, трудно сказать. Конечно, о любимой сестре. К Тане я относился как к матери. По страницам разбросаны строки о старшем брате, Василий проявлял большие способности к живописи. Он старательно учился, много читал. В другом месте о нем же. Если бы Василий тогда не вернулся к нам, мы бы не выжили. Тут речь идет о том пожаре, что учинили младшие братья в отцовской мастерской, из-за чего старший вынужден был прервать учебу в Киевском училище и вернуться к семье. Он был для нас как отец, заключил Федор. И опять о Василии. «Брат был талантливым художником, умным и порядочным человеком. Ко мне он всегда был добр, но в то же время строг и требователен. Приятные откровение. Таким наш отец запомнился и нам с братом. Сам же Фёдор, вспоминая детские годы, видел себя после гибели сестры всегда рядом с Василием. Для юного Федя это была серьезная школа. Я всегда внимательно следил за тем, как он сбивает подрамники, натягивает холсты, Со временем я хорошо усвоил технологию нанесения грунта, особенно масляного. Мне стал совершенно понятен весь процесс живописи до да покрытия лаком и даже позолотой. Я уже умел мыть кисти, это далеко не простое дело, чистить палитру, убирать мастерскую. Когда стал постарше, научился владеть курантом, умел на мраморной доске растирать краски. Перелистывая факты всего прожитого и пережитого, Что он еще замышлял отразить в своих записках? Может, намерен был пуститься в поиски новых аспектов толкования всего сущего в мире его пристрастий? Может, и так. Ему было что осмыслить. Ну вот еще чем интересны записки. Там у Федора нет ни единого слова о его сиротском детстве и бесшабашной беспризорности, описанием которых так захватывающе уснащались все печатные страницы, где упоминались история и география его жизни. Он разом стряхнул наконец в себя весь этот вздор, чтобы вернуться к своей реальной биографии, куда более романтичной и привлекательной, чем та, с дуру прицепившаяся. В записках много зачеркнутых строк и фраз, их повторений, в новом изложении и снова зачеркнутых, но части из них, даже целые страницы, хорошо читаются в первоначальном написании. Разве не интересны строки о быте в Сурско-Литовском доме, а лучше сказать хате, где Федя жил с сестрой и братом Иваном? Наши комнаты с стараниями Тани всегда дышали чистотой и уютом. Иногда Таня устилала пол свежей травой с чебрецом, а то и ветки серебристого тополя у стен выкладывала, как это было принято в селе у хороших хозяек. В красном углу в божнице много икон. В центре большая голова Иисуса Христа. Когда я входил в комнату, его холодный и строгий взгляд сразу вонзался в меня и преследовал повсюду, куда бы я ни отклонялся, вгоняя в мою душу в замешательство и робость, особенно когда я накануне где-то набедокурил. На стенах много живописных этюдов, картин в рамках с разными сценками. Были и портреты, не то знакомых, не то святых. Это все от отца осталось. Аня и мои рисунки, а потом я добавлял их сам. Закоренелый атеист, вспоминая свое детство, признался, к иконам я относился уважительно. Еще бы, к ему всегда запомнился неотвязный и упрекающий взгляд Иисуса Христа. «Моим единственным увлечением были карандаши и краски», — записал Федор. «В мастерской было много сухой краски», И я, разводя ее водой, раскрашивал в разные цвета все попавшиеся мне под руку свободные плоскости. Так что будущий реалист начинал с абстрактного искусства. Из мастерской, где мы с Иваном проводили целые дни, я возвращался домой весь измазанный красками, и Таня, сердясь и назидая, устраивала мне пренеприятнейшую процедуру. Над деревянной лоханью в горячей воде отмывала мои руки, лицо и даже голову. И чуть дальше. Ваня к рисованию относился совершенно хладнокровно. Его стихия была ульц. Среди зачеркнутых, но хорошо читаемых строк сохранилась еще одна короткая, но примечательная пометка Василия. Замечательный рисовальщик. Может, вспомнил Федор в ту минуту, как однажды, когда братья были вместе, а к ним присоединилась и наша мама, они вдруг, прервав беседу, придвинули к себе листы бумаги и, взяв в руки карандаши, принялись набрасывать ее портрет. Федор завершил работу раньше, но, взглянув через плечо брата на его рисунок, застыл в удивлении и, не сводя с него взгляда, медленно разорвал свой листок. — Ну-ка покажи, что у тебя там получилось? — спросил отец. — Там нечего смотреть, — мрачновато ответил брат. Федор был безукоризненным графиком, любил это искусство и заощрялся в нем, как хотел. А уж во время арктических экспедиций, и особенно в Челюскинском лагере, да и позже, в годы войны, на фронте, работа с карандашом была его главным занятием. Но перед блеском старой школы рисования в невольном состязании с братом он немного смутился и чуть отступил. «Да у тебя совсем другое зрение и все еще уверенная рука», проговорил Федор. О Екатеринославском времени, ещё Притане, почти телеграфным языком. Книги, Нива. В расшифровке это вот что значит. В доме были книги. Василий, еще живя в Киеве, выписывал для сестры и братьев журналы, среди которых был популярнейший еженедельник Нива с иллюстрациями, захватывающими рассказами, стихами и книжными приложениями. Фёдор и в пожилые годы вспоминал те радостные минуты, когда в дом приходила Нива. Последние страницы его мемуарных набросков вообще как дорожные заметки. Жизнь становится мрачнее и тревожнее. Война. Брат пошел в железнодорожное депо, чтобы уйти от призыва. Революция. Бесконечные митинги, шествия. Женитьба брата. Гражданская война. «Переезд в село Новопавловку». Было не до живописи. Больше к своим запискам Федор не прикасался. По его первому литературному опыту он, видимо, понял, какая уйма драгоценного времени, которого и без того так не хватало, уйдет на изматывающую писанину в ущерб творческой живописной работе. Так стоит ли одно другого? Художники редко пишут о себе, чаще пишут о них или «за них».